Поскольку, каким бы образом ни заставлял я циркулировать камни, я никак не мог избежать этой вероятности. И было очевидно, что, увеличивая число карманов, я тем самым увеличил бы мои шансы на то, чтобы воспользоваться моими камнями, как я то намеревался сделать, то есть одним за другим до исчерпания их числа. Имея я, к примеру, восемь карманов вместо имевшихся четырех, Самый злокозный случай не смог бы мне помешать пососать из моих шестнадцати камней, по меньшей мере, восемь поочередно. Словом, мне следовало бы иметь шестнадцать карманов для абсолютного спокойствия. И на протяжении долгого времени я держался того заключения, что никогда не достигну поставленной цели за неимение у меня шестнадцати карманов, и в каждом свой камень, кроме как. в результате исключительного случая. И ежели еще можно было бы себе представить, что я удвою число своих карманов, хотя бы разделив каждый карман надвое, допустим, посредством нескольких английских булавок, учетверить его, казалось мне выше моих сил. И мне не хотелось давать себе труд ради очередной полумеры. Потому-ка я начал терять чувство меры после того, как увяз в этой истории и говорить себе, Все или ничего. И если я на миг вообразил установление более справедливого соотношения между моими камнями и моими карманами, сведя количество тех с количеством этих, то только на миг. Потому к это значило бы признать себя побежденным. И вот, сидя на отлогом берегу у раскинувшегося передо мною моря, с разложенными перед моими глазами шестнадцатью камнями, я взирал на них. с гневом и недоумением потому насколько мне трудно было сидеть на стуле или в кресле по причине моей негнущейся ноги вы понимаете насколько легко мне было сидеть на земле по причине моей негнущиеся ноги и мои отнимающиеся ноги потому -к, к этому периоду моя здоровая нога здоровая в том смысле что не была не гнущейся, начала отниматься Мне была необходима подпорка под колено, вы понимаете, и даже во всю длину ноги подпорка в виде земли. И в то время, как я разглядывал так мои камни, пережевывая варианты, все в равной мере непригодные, что одни, что другие, и изводя пригоршни песка, в том смысле, что песок струился у меня между пальцев и снова падал на берег, да... В то время, как я напрягал свой ум и отчасти и тело, однажды мне пришло вдруг, куда приходит в некоем просветлении, что я мог бы достичь, может быть, своих целей, не увеличивая числа своих карманов, как и не уменьшая числа своих камней, а просто принеся в жертву принцип укладки. Мне потребовалось какое-то время, чтобы постичь смысл. Предположение, которое вдруг закипело у меня внутри, словно стих Исаии или Иеремии, и особенно мне оставалось неясным про термин «укладка», которого я не знал. Но в конце концов я, по-моему, уразумел, что термин «укладка» не может значить ничего иного, ничего, кроме как разделение шестнадцати камней на четыре кучки по четыре по одной в каждом кармане, и что именно отказ представить какое-то иное разделение, кроме этого, подрывал пока что все мои расчеты, превратив задачу в буквально неразрешимую. И лишь опираясь как раз на это правильное, нет ли истолкование, смог я, наконец, склониться к некоему решению, решению, конечно, не отличающемуся изяществом, но надежному. Надежному! Сейчас я охотно готов поверить, я даже твердо верю, что существовали, и даже ныне неизменно существуют другие решения этой задачи. Столь же надежные, как то, что я собираюсь попытаться описать, но более изящные. Верю также, что при чуть большем упорстве, чуть меньшем сопротивлении я сам мог бы их найти. Но я тогда устал, устал. И по лености своей удовольствовался первым, какой только представил с решением проблемы. И чтобы не пересказывать вкратце всех этапов, всех страхов, через которые я прошел, прежде чем выбраться оттуда, вот оно мое решение во всей своей гнусности. Надо было лишь, лишь положить, например, для начала шесть камней в правый карман моего пальто. потому как подача всегда из этого кармана. Пять в правый карман моих брюк, и пять, наконец, в левый карман моих брюк. Все сходится. Два раза по пять, плюс шесть — шестнадцать, и ничего, потому что ничего не осталось, в левый карман моего пальто, который на данный момент оставался пустым. Пустым в смысле камней, понятно, поскольку его обычное содержимое по-прежнему в нем и пребывало, так же, как и переменный Потому Где, по-вашему, прятал я свой нож для овощей, свое серебро, свой рожок и все остальное, чего я еще не назвал, чего, может, никогда и не назову? Ладно, теперь могу начать сосать. Следите внимательно. Беру камень из правого кармана моего пальто. Сосу. Перестаю сосать, кладу в левый карман моего пальто. Пустой, без камней. Беру второй камень из правого кармана моего пальто. Сосу, кладу в левый карман пальто. И так один за другим, пока правый карман моего пальто не опустошится, не считая его постоянного и переменного содержимого, и все шесть камней, которые я только что сосал, один с другим не перекочуют в левый карман моего пальто. Тогда, остановившись и сосредоточившись, потому вопрос стоял в том, чтобы наделать глупостей я перекладываю в правый карман моего пальто. где больше нет камней, Extension 5 камней из правого кармана моих брюк, которые я изменил 5 камнями из левого кармана моих брюк, который изменил 6 камнями из левого кармана моего пальто, вновь стал быть, в левом кармане моего пальто вдруг больше нет камней, тогда правый карман моего пальто вновь снабжен надлежащими запасами, то есть не теми камнями, которые я так сосал, а другими, которые я в свою очередь принимаю сосать один за другим и перекладывать по мере поступления в левый карман моего пальто, уверенный, насколько это возможно, в таких вещах, что я сосу не те камни, что только что сосал, а другие. И когда правый карман моего пальто вновь станет пустым, без камней, и те пять камней, которые я только что сосал, без исключения оказываются в левом кармане моего пальто, тогда я к тому же их перераспределению, что и перед тем, или же аналогичному, То есть перекладываю во вновь незанятый правый карман моего пальто пять камней из правого кармана моих брюк, которые изменяю шестью камнями, из левого кармана моих брюк, которые изменяю пятью камнями, из левого кармана моего пальто. И вот я готов все начать сначала. Нужно ли продолжать? Нет, потому ясно, что в конце следующего цикла сосания и перекладывания восстановятся исходные ситуации. То есть что у меня... В кармане поставщике опять будут находиться шесть первых камней, в правом кармане моих старых брюк пять следующих, и, наконец, в левом кармане их же пять последних, и что все шестнадцать моих камней в этот первый раз были обсосаны безгрызной последовательности. Так что ни один из них не был пососан дважды, ни один не остался непососанным. Правда, начиная все с изно... Я почти не мог надеяться что буду сосать мои камни в том же порядке, что и в первый раз. И вполне вероятно, первый, седьмой и двенадцатый, к примеру, из первого цикла, кажется, шестым, одиннадцатым и шестнадцатым, во втором, если предположить наихудшее. Вот в этом-то и заключалась загвоздка, перед которой я был бессилен. И если в циклах, взятых вместе, должна была царить неизбежная неразбериха, по крайней мере, В отношении того, что происходило внутри каждого цикла, я был спокоен. Впрочем, настолько, насколько можно быть спокойным в такого рода деятельности. Потому для того, чтобы все циклы были одинаковы, в смысле последовательности камней у меня во рту, знает Бог, какой я в этом проявлял упорство, мне было бы потребно либо шестнадцать карманов, либо нумерование камней. И чем сооружать себе еще девенадцать карманов или нумеровать камни, Я предпочитал удовольствоваться совершенно относительным спокойствием, которым я наслаждался внутри каждого цикла, взятого в отдельности. Потому пронумеровать камни — это ж не все. Мне бы потребовалось всякий раз, как я клал камень в рот, вспоминать нужный номер и искать его у себя в карманах. Это отбил бы меня вкус камням. И в очень короткое время, в том, я никогда не был бы уверен в том, что не ошибся, Если бы я не вел своего рода списка, где отмечал бы камни, по мере того, как сосал, на это я считал себя неспособным.